Глава шестнадцатая — Вань, прости меня за вчерашнее. Это ведь из-за меня ты пострадал, — сказала Светлана, который кусок в горло не лез. Они сидели у костра и завтракали. Потерял концентрацию, за что и поплатился. Не отрываясь от еды, ответил Тео. — Прости... Я из-за своего эгоизма и глупости чуть не угробила своего спасителя. Опустив голову, бормотала девушка, ковыряясь ложкой в чашке. Но вдруг она посмотрела на парня с решимостью в глазах и вновь заговорила. — С этих пор я буду во всем слушаться тебя, обещаю. — Хорошо. Посмотрев на девушку и улыбнувшись, ответил парень. — Его полностью устраивал такой вариант. Девушка улыбнулась в ответ. Тео не обижался на нее, потому ей стало легче. Можно даже сказать, что от сердца отлегло. Сразу аппетит появился, и девушка приступила к еде. Но вскоре она осознала одну вещь и с паникой в глазах посмотрела на парня. — Вань, я же вчера была в другой одежде. — Да, когда я очнулся, ты была вся в крови. «У тебя открылись раны, и началось сильное кровотечение», — спокойно ответил парень. «Я обработал твои раны, перевязал и переодел тебя в свою одежду, а грязную постирал, дабы убрать следы крови, чтобы не привлекать хищников». «Вот оно как!» Едва не опустив нос в миску, пробормотала она. Светлане было очень стыдно. Пока Тео был без сознания... Девушку переполняло настолько сильное чувство вины, что голова попросту перестала работать. В стремлении помочь парню она сделала только хуже и доставила еще больше неприятностей. А также Светлана мучилась от смущения, смешанного с раздражением. Вновь ее лапали и вновь видели голой. Но самое главное, Тео, козел такой, не сказал даже комплиментика. «Будь-то она одна из многих и вовсе не красавица!» те уже было очень тяжело понять, что на уме у Светланы. Ее душа была слишком сильна для него, из-за чего он мог чувствовать лишь самые сильные ее эмоции. Потому парень недоумевал, ощущая одновременно стыд, раздражение, обиду и даже смущение девушки рядом с собой. «Не переживай по пустякам!» — сказал парень, и, отложив пустую миску, посмотрел на девушку и улыбнулся. — Мы живы, и это главное. Все совершают ошибки. — Как ты можешь так говорить? — пробормотала она и резко повернула голову, чтобы взглянуть парню в глаза. — За ошибки надо отвечать, ведь повторная такая ошибка может стоить жизни. — Всему свое время и место пожал плечами Тео. Он прекрасно понимал, о чем говорит Светлана, но был гораздо опытнее ее. Будучи двухсотлетним демоном, он успел многое повидать, включая то, как военачальники лишали голов своих военных офицеров за ошибки. Причем они не всегда были виноваты. Что в итоге получали эти военачальники? Теряли ценный кадр, а чаще всего сразу группу. Своевременно найти замену офицеру удавалось редко, потому армия теряла часть своей эффективности. Но, конечно же, бывало, что показательная казнь шла только на пользу армии. Однако это невероятная редкость. По мнению Тео, наказание должно быть соразмерно ошибки и исполнено в подходящее время и мести. К примеру, лишать бойца боеспособности перед сражением — верх глупости. Пусть лучше он искупит свою вину в бою, чем умрет. Сейчас твои переживания и самобичевания лишь вредят. Потому просто улыбайся и думай о хорошем. К тому же ты очень красиво когда улыбаешься». С улыбкой на лице добавил Тео, смотря в ее красивые рубиновые глаза. «Я... я не могу так. Меня воспитывали иначе». Отведя взгляд, ответила она, однако в ее голове были совершенно другие мысли. — Значит, я все же красивая для тебя, но почему я этого не вижу в твоем взгляде? Где этот пожирающий взгляд, присущий всем мужчинам, к которому я привыкла? Или ты уже насмотрелся на меня и все? Больше не интересую? Тогда, если ты хочешь, чтобы тебя наказали, то как насчет? — Глаза Тео сверкнули, а на лице появилась похотливая улыбка, из-за чего девушка начала паниковать и даже попыталась сдвинуться в сторону. — Щелбана! — Я не согл А! — с недоумением спросила девушка, что уже навыдумывала кучу ужасов. — Простой щелбан? — Ага! — кивнул парень, что задорно улыбался. Очень уж ему понравилась ее реакция. «Или благородная дама считает унизительный щелбан слишком незначительным наказанием?» П «Почему сразу унизительный?» — возмутилась она. но ну, я же мужчина, дотронусь до твоего лба, да еще почти простолюдин!» — ухмыльнулся он. «Как будто меня такое волнует!» — возразила девушка. «Но я согласна!» — добавила она и закрыла глаза. «Тео!» ухмыльнулся и медленно подошел. Он специально не спешил, дразня госпожу майора. — Ай! — прошепела девушка, растирая ноющий лоб. Светлана была на стадии развития, и даже несмотря на сильную слабость, ее тело было довольно крепким, из-за чего Тео пришлось постараться, чтобы щелбан был в достаточной степени болезненным. — А теперь кушай и набирайся сил. Ты потеряла много крови и нужно время, чтобы раны получше затянулись. — Потому сегодня отдыхаем, а завтра отправимся в путь. С ухмылкой на лице ответил парень и вернулся на свое место, наложив себе добавки. — Мы же сегодня собирались продолжить путь. Забыв про ноющий лоб, сказала она. — Ты обещала слушаться. Не отрываясь от еды, заявил парень. Светлана хотела возразить, но грустно вздохнула, чувствуя вину, и вернулась к горячей, но не очень вкусной пище. Вскоре они подкрепились и умылись. Потом Тео обошел территорию, проверив следы и прочее, а также посмотрел на трофеи Цезаря. Это были огромные скорпионы и одна гигантская скалопендра метр в длину. Парень сильно сомневался, что эти насекомые угрожали лагерю, но, видимо, хищная белка просто практиковалась в охоте. Сейчас же Цезарь сидел на пальме и внимательно наблюдал за окрестностями. Даже от еды отказался. В нем бушевали инстинкты охотника. Хищный зверь сам добудет себе пропитание. Закончив с обходом, Тео подошел к Светлане, что наблюдала за потухшим костром. Ей было грустно, а в голове крутилось множество мыслей, что лишь ухудшали ее эмоциональное состояние. — Свет, нужно ускорить твое восстановление, потому я хочу заняться массажом, хотя бы твоих ног. Посмотрев на грустную девушку, заявил парень. — Массаж? — испугалась она. — Я тебе уже делал его. В больнице на базе и не один раз, — ответил он. «Хорошо!» — неуверенно кивнула она и начала задирать штаны, но Тео пришлось помогать ей. Все же одежда неудобная, а сил у нее в руках, разве что ложку и миску с едой держать. «Женщина! Откуда такая фобия на мужские касания-то? И где она была ранее? Неужели преодолела это, а из-за потери памяти все вернулось? Какая ты проблемная-то!» мысленно проворчал Деван. Светлана легла на спину и закрыла глаза. По выражению ее лица было похоже, что ее сейчас будут пытать. Но Тео был непреклонен. Ей нужно как можно быстрее начать ходить. — Если будет больно, терпи, это быстро пройдет, — сказал парень, — и принялся растирать руки, чтобы они согрелись, но он также влил в них немного магии. Когда парень был готов, он положил руки на ногу девушки и принялся нежно массировать, посылая в тело электрические импульсы. Но действовал он осторожно. Светлана непроизвольно поглощала всю окружающую ширу, потому могла и отхватить кусок покрова Тео, если тот совершит ошибку. «Ай!» — прошепела она. Чувствуя сильную боль в ногах, но, как и говорил Волков, та быстро прошла. И вскоре появилось чувство легкости и тепла, но не того, что от жара пустынного солнца, а более приятного и нежного. Оно разгоняло кровь и будто наполняло тело жизненной силой. Дойдя до колена, Тео переключился на другую ногу, оставив красную, словно спелый помидор, в покое. Далее он вернулся на первую ногу и почти дошел до ягодиц, но резко остановился, замер и переключился на вторую. В это время Светлана краснела, смущалась, айкала, ойкала и сгорала со стыда. Особенно ей было неловко от того, что ей доставлял удовольствие этот массаж. Все же мужчина... Касается ее, а ей приятно и хочется еще. — Уже все? — удивилась она и, открыв глаза, приподняла голову. — Дальше запретная зона. Ты мне обещала руки сломать, если туда полезу. С серьезным лицом ответил парень и принялся закатывать штанины. — Да, тогда хорошо. Смотря на Тео, сказала она и опустила голову. «Теперь тебе надо отдыхать. но если что-то еще болит, я могу помассировать». «Нет, все хорошо», — она закачала головой, на что парень лишь улыбнулся. Ее смущение заставляло его умиляться. По сравнению с той, какой она была на базе, эта Светлана казалась вполне милой и симпатичной ему девушкой, разве что с тараканами в голове. Но у кого их нет?» «Тогда я пойду ополоснусь. Цезарь предупредит нас, если появится угроза», — сказал парень и пошел к пруду. «Угу», — ответила Светлана ему вслед. Тео разделся и принялся с помощью котелка поливать себя водой. Он не стал купаться в пруду. Они ведь из него воду берут для питья и супа. Парень набирал воду и отходил на пять метров, после чего возвращался за новой порцией. — Так он только шею, грудь и кистью руку утемнил. — Ну, я так и подумала, — размышляла девушка, что не стесняясь подглядывала. — Неплохая у него фигура. Неперекачанный, но спортивный и подтянутый. — Боже, Света, о чем ты думаешь? Вскоре Тео привел себя в порядок. Солнце уже начинало греть, потому парень быстро высох и, одевшись по пояс, вернулся под навес. Он осмотрел ноги девушки и собрался заняться ее лечением, но... — Вань! — с паникой на лице произнесла девушка. Тео вопросительно посмотрел на нее. — В туалет! Тео кивнул и, аккуратно взяв девушку на руки, понёс её к одиночной скале недалеко от пруда. Ещё прошлым днём он оборудовал там туалет для дамы. И был удивлён, что она столько терпела. Там была небольшая ямка, поверх которой камни обёрнуты листьями пальмы. Туда он и усадил девушку. «Листьев нарвать?» — поинтересовался он. «Нет», — ответила она. «Я буду под навесом, дабы не смущать тебя, потому кричи, чтобы я услышал», — сказал он и пошел прочь. Но стоило ему пройти половину пути, как услышал голос девушки, и пришлось возвращаться. Светлана была красная, как рак, а глаза едва ли не слезились. Такого позора она еще не испытывала. «Не могу снять штаны». — В руках нету силы, — произнесла она. На лице ее было столько эмоций, что даже Тео растерялся. — Она уже не ребенок, что такого-то? Какие же тараканы должны быть у нее в голове? А если он сунет к ним руку, они что, откусят ее по локоть? — Помочь, — поинтересовался он. — Да, только не смотри. — ответила она, молящим взглядом, смотря на Тео. — Чего я там не видел? — проворчал демон, получая обильную долю манны. Светлана была готова зарыться под землю и заплакать. Она своими руками убила сотни сильнейших одаренных, а теперь переживала такой позор. С нее с детства пылинки сдували, всячески баловали и относились как к богине. А теперь... «Она не может снять штаны и просит парня, с которым едва знакома помочь с этим. А еще он не раз видел ее полностью голой, саму ее!» Девушка ничего не ответила, а Тео, закрыв глаза, аккуратно приподнял Светлану и сделал все в лучшем виде, после чего ушел и вернулся, когда она вновь позвала его». Однако одевать ее с закрытыми глазами оказалось весьма сложно. Вернув девушку в лагерь, парень направился в сторону трассы, дабы собрать немного верблюжьих лепешек. Он приметил несколько таких, когда проезжали через ущелье. А когда вернулся, увидел Светлану, что, судя по взгляду, чего-то хотела от него. — Вань, помассируй мне, пожалуйста, руки и плечи. «Пусть в них побыстрее появится сила!» — молящим голосом попросила она, и парень кивнул. Еще одного такого позора Светлана не переживет, потому она решила, что пусть лучше потерпит массаж. Парень хорошо помыл руки и, перевернув девушку на живот, начал делать массаж. Старался как следует, потому девушке пришлось посмущаться от издаваемых ею звуков. Далее он немного помассировал спину, но через одежду, после чего начал сеанс лечения. Света как раз была расслаблена, а во время лечения и вовсе уснула. «Бездна! Кулон больше не вместит, и начал лопнет!» Мысленно восклицал демон после того, как зарастил очередную трещину на кулоне. Но и принять на себя столько покрова он не мог. Нынешний уровень и так близок к критическому. Тео обернулся и посмотрел на пальму. — Цезарь, пора начинать твой экстренный быстрый рост. Вскоре зверь перешел на двадцать третий ранг, что потребовало просто уйму покрова и к энергии из кулона. И, к сожалению, прорыв так переполнял зверя энергией, что второй за день прорыв мог навредить. «Тогда она, надеюсь, не заметит. Впрочем, если она прорвется, то все легко списать на обстоятельства», — подумал парень, смотря на спящую девушку. Решившись, он положил кулон ей на спину и принялся вливать к энергию в ее ядро. Он также надеялся, что это поможет побыстрее избавиться от Аширы и восстановить тело девушки». Все же, если он ничего не сделает, то попросту опоздает на северные игры. Ближе к ужину Светлана проснулась, и Тео прекратил накачку ее к энергией Она так и не прорвалась. Парень же недоумевал, сколько же надо в нее залить, чтобы она перешла на следующий ранг. Однако он избавился от большого количества к энергии из кулона и теперь сможет продолжить лечение. «Ой, я уснула!» — приподняв голову, сказала девушка и перевернулась на спину. Тео стоял рядом и внимательно смотрел на нее. «Что?» «Вижу, тебе стало лучше», — сказал он и направился к рюкзаку, из которого достал флягу с водой и немного вяленого мяса с овощами. «И правда лучше?» — мысленно воскликнула девушка. Она даже ногами пошевелила, и было почти не больно. Вскоре они сытно поели, после чего парень осмотрел раны девушки, сменил бинты и провел еще один сеанс массажа. На этот раз девушка позволила рукам парня подняться чуть выше. Но это решение далось ей с большим трудом, При этом ее жутко бесила одна вещь. Волков, можно сказать, лапал ее зад. Ну, почти зад, лишь часть его. Но главное то, что его лицо было кирпичом, и это жутко бесило девушку. Все же это попка, о которой мечтает множество мужчин, а на его лице не намека на похоть или удовольствие. «Теперь отдыхай». «Завтра отправляемся в путь», — сказал парень и накрыл девушку тканью. Стремительно темнело, поднялся ветер и начинало холодать. «Угу!» — кивнула довольная девушка. После двух массажей и сна она чувствовала себя намного лучше. «Тут, недалеко, обитает горный козел. Я быстро схожу и поймаю его, чтобы заготовить мясо в путь». — сказал парень и встал. — А если кто-то придет? — встревожилась она. — Уже темнеет, вероятность низка, но на всякий случай Цезарь будет тебя охранять. И вот. Парень вытащил из рюкзака свою саблю и положил рядом с девушкой. Толку от нее мало, но как пугалка сойдет. Козел пришел на водопой, но не решался приблизиться. И Тео был уверен, что зверь уйдет, когда наступит ночь, потому нужно было спешить. «Пи -пи — Пипи! — грозно заявил хищный белк, встав на задние лапки, демонстрируя свой белый животик и красивый пышный хвост. — Теперь я в безопасности! — мило улыбнулась девушка. «Ук — Ук! — воскликнул зверь и запрыгнул ей на плечо. Вскоре Тео покинул лагерь, взяв с собой кинжал. Он забрался на гору и внимательно осмотрелся, но никого не заметил, ни людей, ни машины. Потому смело направился за горным козлом. Однако тот вдруг что-то заподозрил и принялся убегать. — Ах ты ж тварь! — воскликнул демон и помчался в погоню.